У он выписал из Франции сто девушек, которые тотчас по прибытии нашли себе мужей. Преченные ценностью, которую придавали этому товару за первыми девушками, последовали другие, которых французское торговое общество отправило в колонии и продало для покрытия издержек с молотка. Эти женщины в короткое время произвели большую перемену в нравах и обычаях колонистов. Правда, они не сообщали дикарям-мужьям своих прав и обычаев лучшего общества, о которых сами не имели понятия, но зато усвоили много родственного с европейской цивилизацией в мнениях, качествах и обращениях. Мужья же сообщали им воинственный дух, который они выказывали впоследствии не один раз в самом блестящем свете. Однако к крайнему ущербу колонии эти благодетельные переселения прекратились. Довольствовались тем, что нанимали во Франции на три года распутных женщин и отправляли их на острова, чем, однако, не достигли предположенной цели. Напротив, распоряжения эти послужили источником больших беспорядков всякого рода, почему и должно было совершенно прикатить их. Мы уже говорили выше, что французы с некоторого времени построили себе несколько жилищ на северном берегу острова Сан-Доминго. Под руководством Ожерона эти жилища распространились мало-помалу и превратились в небольшие плантации. Эту часть острова назвали Закаулком, название, сохранившееся до ныне, но принадлежащее меньшему пространству. Мудрое, нисколько не притеснительное управление привлекало всех обитателей соседних островов в эту плантацию, где дела приняли бы скоро чрезвычайно выгодное для Франции положение, если бы она хоть сколько-нибудь поддерживала Ожерона. Но именно этого-то и не доставала. Между тем открылась в 1667 году война между Францией и Испанией. Нет сомнений, что все поселения были бы потеряны для Франции, если бы Ожерон не сумел очень удачно употребить в дело флибустьеров, которые с величайшим успехом нападали на военные корабли, на острова и крепости, и всюду распространяли ужас между испанцами в Америке. Ожерон составил план завоевания Сан-Доминго, но французское правительство еще, не постигает цены этого острова, оставило предложение губернатора без внимания. Однако патриот-губернатор не унывал и пожертвовал на это предприятие всем своим имуществом. Он ежегодно Выписывал из Франции на свой счет по 300 человек, а так как война с Англией все еще продолжалась, то он намеревался завоевать и Ямайку. И успех этого предприятия не был подвержен почти никакому сомнению. Собранные войска уже были готовы к отплытию, ожидали только пороха, а его ты не дождались. Другой план Ожерона не имел лучшего успеха при дворе. Он хотел основать во Флориде колонию, чтобы владычествовать над Багамским проливом и овладеть торговлю испанцев. Для этого он просил только доходов с острова Тартуги. Французское правительство не согласилось на это, хотя в то время во главе его стоял знаменитый Кольбер, муж, которому Франция обязана процветанием процветание своих фабрик и мануфактур в семнадцатом столетии, и который в этом отношении сделался благотворителем народа. Но в отношении колоний, мореходства и всемирной торговли он не возвышался над понятиями своего века. Великий ум его, как вообще умы всех французов при Людовике XIV, превозносимый до небес современниками, при критическом освещении понижается до обыкновенной степени. Кольбер считал дела островов и колоний предметами слишком ничтожными, чтобы правительство занималось ими серьезно и едва-едва достойными обратить на себя внимание торговых обществ. Правилом его было, что последние, имея привилегии, сумеют соблюсти свои пользы, из чего, само собою, возникнут выгоды национальной. Поэтому во Франции смотрели спокойно на то, что англичане селились в той самой части Флориды, которую Ожерон предлагал занять для поселения, и по имени короля Карла Второго назвали ее Каролиною. Хотя по причине двух прежних поселений французов эта страна долго еще после носила название